Придорожная харчевня с накрытыми столиками и скучающим хозяином. Но что же делалось с моей левой рукой? Она правая еще как-то держалась за руль и выдерживала условия левостороннего движения. А вот левая блудница все как-то норовила ненавязчиво дотронуться до колена Наташи, коснуться ее живота, Левая была горяча и безумна. И что же, она будет притворяться равнодушной рукой джентльмена и терпеть? А тем временем настоящие английские джентльмены, машина шла по дороге, скользившей вдоль огромного проема в холмах, где на дне долины разместились огромные огороженные площади и строение какой-то английской базы. Как только я их увидел, Я сразу понял и про базу. Вот политическая подкованность бывшего советского человека. И джентльмены, было видно с дороги, играли в какие-то неспешные игры с медленным передвижением по полю. Мы остановив машину, полюбовались на эту чисто английскую, до блеска ухоженную и отмытую картину, отмеченную для нас нереальной жизнью художественных фильмов, Собрались ехать дальше, и тут у меня мелькнула совсем не джентльменская мысль. Или сейчас, или никогда. Тот подъем чувств, который внезапно возник между мной и Наташей, так и не развернувшись, начнет постепенно размягчаться, нивелироваться. Появится облегчение, что ничего не произошло. что никому не надо переступать никаких моральных норм и чувствовать потом себя виноватым. Никому не надо брать на себя ответственность за случившееся и ответственность за другого. Вспухания страсти рассосутся. Жизнь не стронется с места. Может быть, и к лучшему. Лишние хлопоты, лишние слезы. что там писал наш школьный классик о русском человеке на рандеу? изучают ли его бедолагу классика нынче в школе? Но ведь в конце концов все это отражает биологическую концепцию публициста или полуимпатентный взгляд на жизнь самого писателя? Или наступает время, когда счастье и удача обладания, переселивает ощущение бытового покоя. Но это мысли сейчас во время подведения нелегких итогов путешествия. Насколько мысль бледнее из-за туркания жизни, с ее соками, подаренными нам предками? Ну к счастью тогда я думал не так, И, к счастью, есть мысли и чувства, которые возникают одновременно в головах и в сердцах сразу двоих. Не сговариваясь, мы потянулись друг к другу. Я подумал «час x И подумал также «а не откажет ли от остроты чувства и по закону подлости моя личная механика?» Теперь описать свой первый... Не украдкой, а свободный поцелуй с Наташей. «Уста приникают к устам». Здесь немного сказано, но в самом глаголе таится такая молодая робость и такая сила, что невольно думаешь, лучше слов не найдешь. В области чувств слова лишь отголосок наших подлинных ощущений. только настройщик, который позволяет вспомнить мелодию, хранящуюся в груди. Но почему я не услышал отзвук заупокойных колоколов? Не просто теперь вспоминать, как, почти не размыкая рук и губ, мы, уже даже не 30 люди, вылезли из машины, И ведомые одной из богинь, так возлюбившей когда-то этот остров, поднялись какой-то чахлый лесок, оставив в стороне вывеску на греческом и английском «частная собственность». Я еще зафиксировал чисто московскую мысль.